А тяжелый товарный состав, влекомый парой локомотивов в едином сцепе, все надвигался, его приближение было почти что осязаемым до мурашек, до гусиной кожи. Далеко было прежним паровозом до нынешних дизелей. Их сила таилась внутри, но они тащили за собой такой длинный хвост вагонов, что казалось, ему нет конца, а бесчисленные колеса все катились и катились.